Художественные фильмы студия 54. Режиссер Марк Кристофер, 1998 год, США. Студия 54 – первый в мире ночной клуб, где опробовали фейс-контроль. Поставили турникет с веревочными ограждениями и создали длиннющую очередь прямо на улице, перед входом. Фейс-контроль был придуман как главный стимул выглядеть красиво. Кстати, ходит легенда, что в студию 54 не пропустили саму Мадонну. Очередь на улице Для поддержания ажиотажа вокруг заведения люди толпились на улице у клуба, даже в те дни, когда его танцпол был практически пустым. В этом клубе любили бывать Энди Уорхол, Сильвестр Сталлоне и юный Майкл Джексон. Студия 54 по праву считается самым первым гламурным клубом в мире. Концовка, увы, печальна. всю гармонию разрушили наркотики. В отрыв. Режиссер Джастин Керриган. 1999 год. Великобритания, Ирландия. Этот фильм можно смело назвать «Видеорядом. Книги дома Филлипса супер Диджей Кино про то, как простая английская молодежь на выходных уходит в отрыв. Ребята и девушки пытаются забыть о своих проблемах с помощью наркотиков и безудержного веселья на вечеринках. По ходу фильма становится понятно, что это поколение свое уже отвеселилось и отплясало. Да и можно ли назвать весельем утреннюю депрессию и понимание абсолютной бессмысленности подобных путешествий? Фильм ностальгически грустный. Хотя с отдельных эпизодов вроде как можно и посмеяться. Круглосуточные тусовщики. Режиссер Майкл Уинтерботтом. 2002. Великобритания. Кино о легендарном манчестерском клубе Хасьенда. Клубной музыки там не очень много. И фильм больше о рок-культуре. Но ради концовки эту ленту посмотреть стоит. Клубная мания. Режиссеры Фентон Бейли, Рэнди Барбата. 2003. США, Нидерланды. Фильм о зарождении фрик-движения в Нью-Йорке 80-х годов. В картине режиссер затронул острые темы гедонизма, однополой любви и наркотиков. Сюжет разворачивается на фоне ярких, костюмированных вечеринок и смелых идей эпатажа, дерзко и с размахом, воплощаемых в жизнь главными героями. Невзирая на трагическую финальную развязку, кино прямо-таки дышит свободой, оригинальностью и простотой взаимоотношений поколения, которое хотело жить ярко и веселиться, сметая на своем пути все запреты и ограничения. Еще примечателен и тот факт, что в главных ролях драмы задействованы «Один дома» Макалей Калкин и мастер перевоплощений Мерлин Мэнсон. Все из-за Тонга. Режиссер Майкл Даус, 2004, Великобритания, Канада. Это кино на самом деле называется «Глухой пролет». Дело в том, что имеется в виду непереводимая игра слов. На английском языке все из-за Тонга созвучно с глухим пролетом. Наши прокатчики не стали ломать голову над интерпретациями и выпустили фильм с дословным переводом названия. В середине двухтысячных мои ученики часто задавали мне вопрос о личности главного героя этого кинофильма, Фрэнки Вайлда. Раскрываю вам страшную тайну. Этого диджея никогда не существовало. То, что в начале фильма о нем говорят Тиеста и Карл Кокс, не более чем рекламный трюк для привлечения зрителей и подогрева интереса к происходящему на экране. В действительности Фрэнки это собирательный образ диджея без тормозов, который очень сильно пострадал от наркотической зависимости и собственной глупости. В итоге, как ни странно, хэппи-энд. Берлин зовет. Режиссер Ханес Стор, 2008 Германия. Если глухой пролет больше похож на сказку Страшилку, то этот фильм уже максимально близок к реальности. Да и главную роль в нем играет самый настоящий диджей. Пол Карл Однако проблемы, затронутые в фильме, остаются прежними – наркотики и любовь. Все крутится вокруг запрещенных препаратов и временного помешательства главного героя. Действо разворачивается под звуки добротного минимал техно и тэчхауса, написанного, кстати, самим главным героем ленты. После просмотра обязательно найдите саундтрек.